Дебют в театре сатиры. Когда в театре занавес забьется, и на себе увижу сотни глаз, как сердце радостно в душе моей забьется, и сколь блаженным будет этот час. Водевиля Лев Гуруч Синичкин. Итак, в 1948 году состоялся мой дебют в театре сатиры. В Водевиле Лев Гуроч синичкин Я, как и моя героиня, впервые вступала на подмостки сцены. Никогда не забуду ласку, тепло, замечательную, почти семейную атмосферу, которая окружала меня с самого начала в моем родном театре. Воспоминания о моих старших товарищах, знаменитых артистах того времени, о людях, которые в своем театре были очень уважаемы и очень любимы, всегда дороги для меня. Иногда я даже сожалею, что теперешнее старшее поколение, а к нему принадлежу и я, не чувствуют себя теми старейшинами, которые могли бы иметь такой же авторитет в театре, какой имели те, задавать тон в хорошем смысле во взаимоотношениях в театре, быть наставниками, которым чутко прислушивается пришедшая молодежь. К сожалению, в нашем театре подобное не принято. Итак, роль актера Синичкина исполнял талантливейший, остроумнейший, знаменитейший Владимир Яковлевич Хенкин. Каждая репетиция с ним поражала неисчерпаемостью его выдумок, легкостью, с которой он делал все, что хотел попробовать. И в то же самое время он успевал устроить веселый розыгрыш. Рассказать какую-нибудь умопомрачительную смешную историю, дать совет. Он был разным, неожиданным человеком, иногда проявлял удивительную доброту, но делал это не тихо и незаметно, а шикарно. Как шквал, как плодоносящий дождь, проносился он в толпе ожидавших его, и осчастливленные его заботы и люди, восхищенно взирали на этого маленького, немолодого, лысого человека, который, благодаря своему таланту, уму и энергии, был настоящим гигантом. Моя роль мне подходила. Однако я была, вероятно, рабка и невыразительна, но благодаря Владимиру Яковлевичу вокруг моей неумелости и робости создавалась атмосфера такой редкой доброты, что я даже не чувствовала, что чего-то не умею. С первой репетиции мне казалось, что все идет превосходно. Я даже не понимала, над чем тут надо еще работать. Когда я пела куплеты Лизоньки о театре, голос у меня был высокий, чистый и слабый. То из зала приходил Владимир Алексеевич Липко, со слезами на глазах целовал меня в лоб и говорил «Душенька». Однако тогда я уже понимала, что это проявление нежности было не моей заслугой а качеством его восторженной души. Актером он был великолепный. И когда впоследствии в «Женибе Белугины я играла Таню Сарамятову, а он отца, я поражалась его умению перевоплощаться. Таким он становился сильным на сцене. А рядом с ним его жена по сцене Александра Михайловна Скуратова, робкая, бессловесная, со слезящимися голубыми глазами. Я очень удивилась, когда ближе узнала эту дивную женщину, ее озорную молодую натуру, ум и сердечную доброту. Всего их было четыре веселых подружки — Александра Михайловна Скуратова, Любовь Сергеевна Кузьмичева, Женя Корсакова и Наташа Цветкова. Вот и сейчас я написала — Женя, Наташа. А ведь им тогда было за пятьдесят. Но все они были так молоды и озорны, что иначе как по именам друг друга и не называли. Любовь Сергеевна Кузьмичева относилась ко мне как к дочери. Учила не унывать, верить в себя, в труд и быть вечно благодарной за каждую минуту счастья служения театру. Во время репетиции я всегда сидела за кулисами около сцены, и добрая рука на моем плече согревала и подбадривала меня. Рука Елизаветы Абрамовны Забелиной. Чудесный человек наша Лизочка. Теперь, к сожалению, ее уже нет на свете. Сурмилову в «Леве Гурочи» играла Надежда Ивановна Слонова. Редкий мастер, виртуозная артистка, женщина умная, независимая, ироничная. Она редко кого хвалила, но всегда была правдива в оценках, и поэтому мне особенно было дорого ее мнение. Впоследствии я прочитал ее умную книгу «Сколько там горечи», целые главы, посвященные несыгранным ролям, о которых она так подробно и талантливо написала. Как же много неосуществленных мечтаний, боли, несбывшихся надежд таилось за ее спокойной иронией. Князя Ветринского исполнял молодой красавец Минглет. В те годы все в него влюблялись — Но он, несмотря на успех, головы не терял, и уже тогда был человеком, для которого театр самое святое. Много лет спустя он подарил мне огромное счастье работы над ролью Клавдии Бояриновой в комедии Солынского «Ложь для узкого круга». Но к этому я еще вернусь. Граф Зефиров, Андрей Петровский, был барственный, наивный, в меру избалованный, таким мне казался сам Петровский и в жизни поэтому я могла предположить, что он играет самого себя. Я была далека от него, но всегда особенно отмечала в нем эту барственность, и казалось мне тогда, что она очень подходит актерской профессии. Олега Павловича Солюса, игравшего писателя Борзикова, помню чудесным человеком и очень обаятельным артистом, добрым, смешливым, как ребенок открытым шутки, остроумию, с мягким характером, но с очень твердыми устоями порядочности и честности. Насколько я могу судить, он был у нас одним из самых принципиальных людей в театре. Всегда считал, что правда в искусстве превыше всего. Когда он умер внезапно и трагично, весь театр его оплакивал. Курихин, известный в свое время талантливый старый актер, непосредственный и очаровательный. Несмотря на солидный возраст, все его звали Федя Курихин, хотя многим он годился в отцы или дедушки. В фильме «Веселые ребята» он с блеском исполнял роль факельщика, танцевал и пел с Орловой и Утесовым куплеты. В нашем спектакле у него была роль антрепренера. Одну из актрис в окружении графа Зефирова Играла Елена Николаевна Неверова. Была она в то время уже довольно пожилой и совсем некрасивой. Но в устных рассказах, которые звучали как легенды, в прошлом солла красавицы с редкостным количеством поклонников. Да и сама она очень остроумно и весело рассказывала о своих успехах. Георгий Баронович Тусузов играл в Синичкина маленького бессловесного актера, Он уже тогда был мастером сценической миниатюры и человеком, немыслящим себя вне стен театра. Первый мой режиссер, Эммануил Борисович Краснянский, ставивший Льва Гуруча Синичкина, проявил ко мне много терпения. Как я понимаю, это терпение было необходимо, так как тогда я просто ничего не умела делать, а он, как педагог, направлял мои первые шаги. Помню, месяца через два после премьеры Льва Горыча Синичкина Краснянский, Александр Михайловна Скуратова и я забрались на чердак, где хранилась старые театральные мебели и бутафория. Царил запах кулис, пыли, горели старые свечи. Там мы репетировали для себя пьесу таланты и поклонники Островского. Я, Негина, Скуратова моя мать. Эта работа не увидела света, но какое это имело тогда значение? Ведь счастье работы оставалось со мной, во мне. Среди тех, кто особенно по-доброму относился ко мне, были не только актеры, режиссеры, но и люди других профессий. Гримеры, фрикмахеры, костюмеры, реквизиторы, рабочие сцены, помощники режиссера. Заботливая, любящая до самозабвения театр-педагог по пению Анна Арнольдовна Лорина. Среди рабочих сцены — добрый и фанатически преданный театру Петя Муганов, талантливый мастер по гриму Сильва Васильевна Косарева, долгие годы руководившая гримёрным цехом. После окончания своего первого зимнего сезона вместе с театром я поехала на гастроли в Кузбасс. Ехали мы в поезде долго, Дружно, весело, много смеялись, я часами стояла у окна и любовалась природой, а рядом почти всегда оказывался Владимир Алексеевич Лепко. Он рассказывал мне о своей распавшейся семье, о своей боли, о дочке Вике, которая была ему бесконечно дорога. Я слушала его, жалела очень, но мысли мои часто уносились далеко, туда, в фильм «Сказание о земле Сибирской», к сцене в чайной, где мы пели с Володей Дружниковым свой дуэт. Гастроли прошли замечательно. Театр наш всегда любили, а тогда, может быть, особенно, потому что, как я уже писала, зрители относились к актерам с обожанием. Тогда театром руководил Николай Васильевич Петров. Человек удивительно легкий в общении, добрый, артистичный, раскованный, начисто лишенный желания властвовать и быть диктатором. Он охотно приглашал талантливых режиссеров, всегда радовался успеху чужого спектакля. Его собственные иногда подвергались серьезной критике. На одном собрании он, увлеченный своим ораторским искусством, оговорил Петров прекрасно, сказал в запале, «Я бы тоже мог поставить замечательный спектакль». Из зала ему крикнули «Поставьте!» И он тут же убежденно ответил «А зачем?». Все дружно расхохотались и потом долго рассказывали об этом подробно, как о смешном случае. Помню еще такой. Имануил Борисович Краснянский — человек, превосходно знающий театр, крепкий профессионал, очень рудированный, корректный, свои замечания делал элегантно и язвительно. Актеру Казубскому, который всегда говорил очень громко из-за привычки работать на эстраде, Он однажды на репетиции сказал «Володя, сейчас будет самая трудная минута в твоей творческой биографии». Все насторожились, ожидая серьезного разбора. «Тебе надо будет сказать это слово тихо». Взрыв хохота потряс стены. Актеры долго помнят такие случаи и с удовольствием делятся ими. В моем теперешнем понимании спектакль «Лев Гурыч Синичкин» был очаровательно традиционным. А тогда я считала, что это какое-то чудо, что это сам театр. Да так оно и было. И увертюра, прелестная, легкая, и расписанный под старинный театр занавес, и сцена на сцене, и Владимир Яковлевич Хенкин был хозяином и властелином этого спектакля, да и всего театра в те времена. Обычно я стояла за кулисами в своей наивной шляпке, в ярко-синем шелковом легком плаще, по плечам разбросаны шелковые кудри, бант от шляпы красовался под круглой мордочкой с налитыми щечками, глаза сияли от страха и восторга. Начиналась увертюра. Как всегда за пультом Елизавета Забелина, наш бессменный помощник режиссера и замечательный товарищ. До своего выхода я прислушивалась к публике, которая щедро одаривала своего любимца Владимира Яковлевича Хенкина аплодисментами. А потом моя сцена с князем Ветринским Минглетом, таким красивым, таким обольстительным сердцеедом, с голубыми глазами, светлыми шелковыми волосами и щегольски закрученными гусарскими усами. Сцена шла в легком водевильном темпе. Звучала моя песенка. Когда в театре занавес взовьётся, И на себе увижу сотни глаз, Как сердце радостно в груди моей забьется, И сколь блаженным будет этот час. Нет, чувствую душой, что я актриса, И славы я добьюсь своим трудом, С каким тогда восторгом за кулисы Я буду приходить, как в отчий дом. И действительно, театр сатиры, как неудивительно стал для меня отчим-домом. Перечитав написанное, я сама удивляюсь, какая сказка, какая идилия. Даже почти не верится, было ли так или не было. Было. И сегодня, прожив больше семидесяти лет в нашем театре, войдя в круг его старшего поколения, я совсем не ощущаю себя маститой, какими были для меня Слонова, Скуратова, уверенной в своем завтрашнем дне. Я не представляю, что от моего предложения может что-то измениться, что я могу повлиять в хорошем смысле на судьбу молодой актрисы или актера, что с моим мнением кто-либо посчитается, хотя всегда стараюсь встать рядом с честным человеком. Но одиночество свое собственное и каждого из нас я с великой печалью ощущаю. В период моей театральной молодости актеры жили материально гораздо более скромно, чем теперь. Не было у них таких заработков на телевидении, на радио, в кино. Но дружбы, спаянность и веселье было гораздо больше. Неприятности переживались быстро, бурно и открыто. И всегда помогало искреннее, теплое участие коллектива, который никогда не был в стороне. В те времена работал в театре молодой режиссер Андрей Гончаров. Шумный, веселый, темпераментный, красивый и волевой. Позднее он стал руководителем театра Маяковского. Театра с прекрасным актерским ансамблем. К сожалению, он уже ушел из жизни. А тогда я была занята в двух его спектаклях, о которых хочу вспомнить. Первый «Вас вызывает таймыр». Где чудесно играл Виталий Доронин, работавший тогда в нашем театре актер редкостного обаяния истинно русской природы. И человек он был редкостной доброты и порядочности. В театре сатиры ему приходилось играть веселые комедийные роли об одной из них я еще скажу. Но, судя по всему, он был актером большого и многогранного, может быть, не до конца раскрытого таланта. Это показали его последние предсмертные работы в малом театре. Моего дедушку Бабурина играл Владимир Алексеевич Лепко. Играл вдохновенно, изображал крепкого старика с внешне норовистым характером, а в душе нежнейшего и добрейшего человека. Роль очень подходила ему с его душевной незащищенностью и добротой. Он был одним из любимейших зрителями актеров нашего театра. Кроме того. Владимир Алексеевич блистательно выступал на эстраде с чудесными веселыми номерами. Один из них, лекция о вреде алкоголя, был настоящим шедевром. Он с таким артистизмом и наблюдательностью показывал все стадии опьянения своего лектора, который, пока читал лекцию, прикладывался к графинчику с водкой, Лепко пил, конечно, воду, и к концу лекции становился совсем пьяным. И фразу «А какова семейная жизнь алкоголика?» Он произносил с подступающими глазам слезами, доставал из кармана носовой платок, такой рваный, что только кромочки были целы, бережно складывал его в четверо и клал в нагрудный карманчик. После этого Лепко с трагическим видом уходил за кулисы и, добавив там еще спиртного, выходил, приплясывая вытирая от наслаждения руки, продолжая вдохновенную проповедь о вреде пьянства. Он становился спиной к зрительному залу, воображая, что зрители перед ним, и, не находя их, в ужасе оборачивался в зал. Публика на этой лекции плакала и стонала от смеха. «Моя героиня в спектакле «Вас вызывает таймыр» Дуня Бабурина была милая и незатейлива. Я исполняла очень славную песенку, которая нравилась зрителям. Меня хвалили в рецензиях, привычными для первых шагов артиста на сцене эпитетами. «Как всегда, мила Васильева в такой-то роли» или «Как всегда, обаятельна Вера Васильева в роли такой-то». Эпитеты приводились в тех случаях, когда меня замечали, но иногда бывало и наоборот. Однако ругать никогда не ругали. Мне казалось, что на тогдашние отношения ко мне в театре очень влияло мое участие в любимом тогда всеми фильме «Сказание о земле Сибирской», и моих профессиональных недостатков старались не замечать. Второй спектакль Андрея Александровича Гончарова «Женитьба Белугина» с Иваном Любезновым в роли Андрея Белугина, когда я только пришла в театр, эту роль очень удачно играл артист Борис Горбатов. Меня ввели на роль Тани Сарамятовой, которую я играла с наслаждением, так как ее драматическая судьба была мне очень понятна. А Островского я очень любила и всегда мечтала о таких ролях, как Негина, Лариса, Катерина, Юлия Тугина. В этом спектакле превосходны были и Лепко, и Скуратова, Кузьмичева, Кисляков. Театр «Сатиры» в первые годы моего пребывания в нем был театром Водевиля обозрений и бытовой комедии. В пьесах, шедших на сцене, главными оказывались не подлинные характеры, а выигрышные роли, которые ведущие актеры исполняли с блеском. И репертуар складывался по желанию королей смеха. Хенкина, Поля, Кара Дмитриева, Курихина, Слоновой, Зверевой. Они были любимцами публики, в театр ходили на них. Они решали и судьбы своих собратьев-актеров. Как я уже говорила, могли заступиться, высказать свое мнение, с которым считались и к которому прислушивались. А иногда оно было просто решающим. Я, сыграв Лизоньку, находилась под покровительством Владимира Яковлевича Хенкина. В его нежности ко мне была и некоторая доля влюбленности, и я относилась к нему с восхищением и благодарностью. Вероятно, поэтому, а может быть и потому, что молодых актрис в театре работало намного меньше, чем теперь, но в первые годы каждый сезон я имела одну, а то и две роли. Все это были лирические милые девушки, и я не вырывалась из круга несложных задач — оставаться милой, естественной, обаятельной. Конечно, я не стремилась к этому сознательно, пыталась создавать характеры в тех пьесах, что играла. Но материалы, да и умений для этого тогда не хватало. Я была довольна своей судьбой. Прежние мечты ушли вглубь. Я уже не думала о драматических ролях, о сильных характерах или о характерности. Я просто жила. Радовалась успеху, влюбленности, которая меня окружала. И тут вновь произошел крутой поворот в моей жизни. Зигзаг, как любит говорить наш известный режиссер Марк Захаров. Непредвиденность.